издательства Бамбора. Океан книг. Павел Пескарёв. Метамодерн. Счастье в квадрате. От автора. Эта книга обращена к слушателю, который с одной стороны любит мыслить, а с другой уже вышел за пределы алгоритмичного мышления. За каждой строкой, за каждым словом он умеет видеть смысл. и способен чувствовать сердцем сокровенное значение тишины наполняющей пустоту. Модель квадрат метамодерна описывает целое, которое состоит из простых элементов, этапов, в совокупности дающих возможность увидеть картину мира в полноте и найти в ней своё место. Движение человека, смотрящего только себе под ноги, Не столь продуктивно и эффективно, как движение человека, который ясно видит местность вокруг, свою цель, мотив и в каждом шаге способен осознавать свою судьбу. Жизнь такого человека похожа на творческое произведение. Он уверенно двигается к счастливому будущему. Задача этой книги в том числе — напомнить человеку, что именно он, Он отвечает за свою жизнь и является её автором. Ответственность это качество, определяющее взрослость и зрелость человека. Это способность в любой момент ответить за свои действия. Совесть, говорящая вслух. Квадрат метамодерна представляет собой интегративную теорию гуманитарного знания. Это модель системный взгляд на историю и вызвана она необходимостью теоретического обоснования будущего. Мы живём в мире, где всё стремительно меняется, и никто из нас не уверен, что эти изменения к лучшему. Информация о нарастающей деградации общечеловеческих ценностей, о признаках экологической катастрофы, постоянно колеблющиеся экономические показатели заставляют нас задуматься. Что же будет завтра со всеми нами? Есть ли будущее у нас, наших детей и внуков? Поэтому первостепенная задача ответить на вопрос, куда мы идём, в каком направлении развивается человеческое общество и мир в целом. Нам необходима новая теория развития, которая обосновала бы модель будущего и подарила уверенность в завтрашнем дне. В 2010 году голландские учёные ввели понятие метамодернизм в культурологическом смысле, чтобы показать новое видение в области искусства. Однако мы представляем метамодерн в социокультурном смысле, и это авторская модель. Она родилась как научное исследование и превратилась в защищённую докторскую диссертацию по психологии. Философская основа модели это 500 страниц докторской диссертации и 120 страниц монографии по психологической составляющей метода. Теперь же, когда эта модель парадигмального анализа метамодерн признана в науке, и на эту тему вышло уже три монографии и ряд научных статей, мы решили представить её в доступной форме, потому что считаем, что модель квадрат метамодерна созрела для массового использования широким кругом людей, желающих развиваться. И она может быть применена не только в каких-то глобальных областях: в создании финансовых компаний, предприятий, организаций, творческих коллективов. Ведь, например, семья по большому счёту это тоже проект. Карьера конкретного человека проект. Даже план действий на ближайший год Куда поступить, в какую танцевальную студию записаться тоже проект. Поэтому модель, которая представлена в этой книге, может быть использована в самых разных практических ситуациях. Парадигмальный анализ это способ смотреть на различные феномены мира, в том числе феномены внутренней жизни, через четыре качественные парадигмы. То есть любую рамку реальности можно разбить на четыре качества и через них понять, где мы сейчас находимся в своём развитии, соответственно, что было прежде и что будет потом. Парадигмальный анализ, если посмотреть на него с точки зрения исторических эпох, рассматривает такие парадигмы, как премодерн, модерн, постмодерн и метамодерн. они совершенно разные по качеству, по методам познания, по принципам антропологии устройства человека. Вслед за великим русским социологом Петримом Сорокиным, мы можем сказать, что живём в обществе, где присутствуют все четыре парадигмы одновременно, причём нелинейно. Например, в современном многоквартирном доме на одной лестничной площадке могут жить четыре семьи, воплощающие качества четырёх разных эпох, парадигм. В первой квартире семья, члены которой искренне исповедуют религию предков. Во второй семья, состоящая из людей абсолютной науки. В третьей квартире семья совершенно индустриальная, постмодернистская. В четвёртой жильцы метамодернистские, духовные энергетические и так далее. сложившуюся сейчас ситуацию, когда в обществе свободно живут совершенно разные люди, можно смело назвать чудом времени. И это время называется метамодерн, четвёртая парадигма, эпоха будущего, которая уже наступила. В каждом из нас есть все четыре парадигмы и все элементы этой структуры. Мы способны находить их в себе, что очень важно, и можем понимать, какого типа социальные действия требуются нам или другим людям для того, чтобы верно ориентироваться в картах индивидуального жизненного маршрута. У нас есть инструмент, позволяющий мыслить интегративно в очень больших масштабах, учитывая все величины от самых малых до самых больших. Мы предлагаем вам изучить на практике модель, описанную в книге, и освоить проектное мышление. Это модель, с помощью которой можно сделать сложное простым, непонятное понятным, увидеть зону своего развития, мобилизовать свой опыт, использовать прошлое как ресурс. Использование модели квадрат метамодерна придаёт мышлению чёткую структуру и результативное направление развития. А значит, и сам человек обретает чёткую структуру, потому что он продукт своего мышления. Это знание для интеллектуалов. Изучение материала, представленного здесь, потребует от вас усилий и сосредоточенного внимания. Однако впоследствии вы сможете с помощью предложенной модели получить великолепный результат, играючи реализовать собственный проект и научиться быть счастливым. Если вы слушаете эту книгу, это не случайно. Значит, вы готовы встретить и осознать новое время. Вы в авангарде, а светлое будущее метамодерна коснулось и вас. Дорогой слушатель, Я буду счастлив, если эта книга поможет вам лучше ориентироваться в повседневности, освободившись от пелены чужих мнений и множественных представлений. Верю, что с помощью предложенной карты из четырёх этапов мы все когда-нибудь дойдём до той точки, где встретимся в эру метамодерна, который заложен в каждом из нас.